Глава десятая. Вечеринка по поводу моего графского титула все же состоялась. Правда, на пару часов позже, чем мы запланировали. Поэтому Казимир получил замечательную возможность ворчать, что пирог с крольчатиной давным-давно остыл, а нежный магический салат увял, и есть его теперь просто невозможно. «Ерунда», — решительно заявил я, и отправил в рот еще один лист салата. «Сочный, пряный, хрустящий». А Гриша нерешительно покосился на Казимира и положил себе третью порцию мясного пирога. Марта мимоходом потрепала его по макушке. «Вкусное?» «Очень!» — с набитым ртом отозвался Гриша. Мы сидели в просторной столовой мастера Казимира и напоминали большую разновозрастную семью. Бердышев с Александром Михайловичем и за столом обсуждали нашу находку на берегу Охты. Говорили они негромко, чтобы не потревожить рассказом герцогинь. Но Алина и Полина не обращали внимания на хмурого Бердышева. У них нашлось занятие поинтереснее. На обратном пути с кровавого пляжа я сумел дозвониться до Ани. Ее переезд в новое ателье был в самом разгаре. Аня сняла помещение в Заячьем переулке, неподалеку от Смольного института, и студентки из аристократических семей уже завалили ее заказами. Несмотря на это, Аня смогла вырваться и приехала на праздник. Тут на нее сразу же насели герцогини-прусские, которым срочно требовались новые костюмы к предстоящему параду и платье для городского бала. Складки из шифон, рукав напускной. Я ничего не понимал в их птичьем щебетании и только улыбался, поглядывая на девушек. Сенька подсел ко мне и взахлеб рассказывал, что в декабре он поступает в сельскохозяйственный техникум, где будет учиться на настоящего мага-травника с дипломом. При этом он задорно поглядывал на Казимира. «Поглядим, чему тебя там научат!» — ворчал Казимир. «Если ерунде какой-нибудь, так я твоим преподавателям свой экзамен устрою». Я кивал, слушая Сеню, а сам наблюдал за Виконтом Стоцким. Стоцкий хмурился все сильнее. В начале вечера он еще держался и даже сказал тост, но чем дальше, тем мрачнее остановился Виконт. Я был настолько занят мыслями о жертве таинственного крокодила, что не сразу обратил внимание на мрачность Стоцкого, а когда обратил, прихватил со стола бутылку Кальвадоса и два стакана и потянул Стоцкого за рукав. Идем, поговорим». Мы устроились в креслах на веранде моего дома. Я разлил Кальвадос по стаканам и подмигнул Стоцкому. «Ну, чё ты хмуришься? Я сегодня говорил о тебе с императором. Рассказал ему, как спас меня и прусскую герцогиню от Мерлина. Это неправда. резко сказал Стоцкий. «Почему?» — удивился я. «Ты бы и сам с ним справился. Да вот черт его знает, он меня врасплох застал. Если бы ты не привел полицию и Бердышева, неизвестно, что бы с нами случилось. Спасибо, Серёжа». Мой тон подействовал на Стоцкого успокаивающе. Он повозился, удобнее устраиваясь в кресле, а потом спросил, что сказал император. «На следующей неделе он хочет вызвать тебя во дворец. Принесешь клятву верности...» Продемонстрируешь силу Матрицы. Затем Его Величество подтвердит твой титул и назначит опекуна над имуществом до окончания твоей учебы. Отучишься и вступай в наследство. Говоря это, я подумал, что надо будет познакомиться с опекуном Стоцкого и убедить его уничтожить все следы графских лабораторий. Незачем Сереге видеть, чем занимался его отец. Стоцкий как будто услышал мои мысли. «Знаешь, Костя...» — тихо сказал он. — Я ведь так и не был дома с тех пор, как... Он замолчал и сделал глоток. Никак не могу поверить, что отца больше нет. Не понимаю, что он сделал не так. Ведь не только отец погиб, но и все охраны, слуги. Значит, на него напали, а он защищался. Но почему? Никто ничего не говорит, все молчат. Стоцкий повернулся ко мне, глаза его загорелись. — Костя! — Слушай, как же я раньше не подумал? Ведь Жан Гаврилович может знать, что натворил отец. Спроси его. Может быть, он скажет? Вот чёрт. Удружил нам Серега инструктор магического училища поручик Скворцов, когда свёл нас вместе. Я попытался успокоить друга. Перестань, Серёжа. Тебе надо о будущем думать, а не о прошлом. Тренируй матрицу, готовься к приёму императора. Ты не понимаешь, Костя, это потому, что ты... Он оборвал себя на полусловие и замолчал. «Потому что я не аристократ?» — спокойно спросил я. «Я не хотел тебя обидеть». Виконт зло сжал губы. «Я и не обиделся». «Понимаешь, это вопрос чести. Если отец совершил позорный поступок, я обязан его исправить. А как я могу исправить то, о чем не знаю?» «Понимаю», — кивнул я. «Но посмотри на это с другой стороны. Кому служат аристократы?» «Империи императору!» «Император на тебя зла не держит. Значит, и исправлять тебе нечего. Твой отец сам ответил за свои поступки. Ты так говоришь, будто знаешь точно». «Я знал». «Что у тебя с матрицей?» Спросил я, чтобы переменить тему разговора. «Привыкаешь?» Глаза Виконта засияли. Еще бы!» «По сравнению с тем, что было это день и ночь, смотри». Он сделал неуловимое движение руками. В его ладонях вспыхнул огненный шар... пролетел в воздухе и взорвался над прудом. Блеск пламени отразился в зеркале водоема, в воду с шипением посыпались искры. — Видел? Раньше я бы ни за что так не смог. — Ну вот, видишь, — улыбнулся я. — Судьба не дура. Не стала бы она делать тебе такой подарок, если бы считала тебя недостойным. — Вот и не спорь с судьбой. Она этого не любит. И протянул другу стакан. Мы чокнулись. Стекло тихо звякнуло. «Костя — Костя, — неожиданно спросил Стоцкий, — с которой с герцогинь у тебя роман? Я промолчал, но что-то в моем лице подсказало Виконту правильный ответ. — Ну ты даешь, протянул он. — Рад за тебя. Спасибо за разговор, Костя. И за помощь тоже. Всегда, пожалуйста, — улыбнулся я. — Иди к гостям. Я скоро приду. Големы неподвижно застыли возле крыльца. От осенней сырости на камнях уже проявился зеленоватый налет. Интересно, не скучно им стоять здесь целыми днями? И вообще, бывает ли скучно созданием из магии камня? Надо их выгулить, что ли? Я представил, как иду по Невскому проспекту в сопровождении двух громыхающих каменных великанов, а народ перебегает на другую сторону улицы, спрашивая друг у друга, кто это? Это граф Карельский со своей охраной. Если еще и Лиса с собой прихватить, замечательное выйдет приключение. На радость горожанам и полиции. Кстати, где Рыжий? Что-то я сегодня его еще не видел. Рыжий! Рыжий!» — негромко позвал я. И Лис тут же примчался, на бегу стряхивая с крепких побегов золотого корня вечернюю росу. Подпрыгнул и уперся мне в грудь мокрыми грязными лапами, стараясь дотянуться языком до лица. Видно, бегал где-то неподалеку. А может, дожидался, пока Стоцкий уйдет, чтобы поиграть со мной без помех. Лисы ведь умные. Лис повалился на землю, подставив под мои ладони белое брюхо. Оно тоже было мокрым и тёплым, слипшейся пушистой шубой. Я задумчиво чесал брюхо лиса, а сам разглядывал его магическую матрицу. Ее разноцветные переливы успокаивали, помогали расслабиться. Матрица светилась под шерстью и тонкой лисьей кожей. Она крепкой сетью оплетала всё поджарое тело лиса, от носа до кончика хвоста. А еще мне показалось, что матрица рыжего стала сильнее. Может, это потому, что он жрет мышей на ферме мастера Казимира? Мыши грызут магические растения, лис ест мышей. Вот магия и копится постепенно. Я попробовал влить в матрицу рыжего немного магической энергии, совсем чуть-чуть, Но рыжий тут же насторожился, повернул голову, навострил уши и уставился на меня внимательными зелеными глазами. А потом негромко, но требовательно тявкнул. «Ещё?» — засмеялся я. «А не лопнешь?» Лист кнулся холодным носом в мою ладонь и облизал пальцы. Я влил ему еще порцию энергии, а потом еще. Все равно, что баловать собаку кусочками сахара. Вернувшись за стол, я выбрал момент и тихо спросил доктора Лунина. «Александр Михайлович, у вас остались фотографии и записи по делу Стоцкого?» Александр Михайлович откинулся в кресле, разглядывая гостей сквозь пузатый бокал, в котором плескался императорский коньяк. «Умеет доктор получать удовольствие от жизни?» На мой вопрос он удивленно поднял брови. «Остались, конечно. Они вам нужны, Константин?» "Нет." Но я очень прошу вас убрать их подальше. Так, чтобы никто не наткнулся, даже случайно. Вы же понимаете, что будет с Сергеем, если эти материалы случайно всплывут в сети. Вот вы о чем. Пожалуй, вы имеете право беспокоиться. Хорошо, я подберу для них надежное место. Уничтожить эти документы я, к сожалению, не могу. Нас бесцеремонно прервал Бердышев. Он шлепнулся в кресло напротив Лунина и заговорил. «Александр Михайлович». «Завтра с утра я подскочу к тебе в госпиталь. Приготовь мне личное дело этого санитара. Никиту Сергеевич, я уже озадачил. Пусть покопает его прошлое с пеленок». «Зачем?» — удивился доктор Лунин. «Он же мертв. Да и преступления не совершил. Фотографировать на улице у нас не запрещено». «Мне нужен автор статьи», — нахмурился Бердышев. «Во-первых, надо ему напомнить, что не все материалы можно выкладывать на всеобщее обозрение. Во-вторых, хочу вытряхнуть из него список агентов. Это проще, чем проходить гребнем все городские службы. Наверняка на него работал не только санитар. — А как же свобода слова? — хитро прищурился Александр Михайлович. — Свободой тоже надо уметь пользоваться правильно, — отрезал Бердышев. И в подтверждении своих слов пристукнул ладонью по подлокотнику кресла. — Засиделись мы за полночь. Бердышев уехал первым. Решил во что бы то ни стало разобраться с утра в биографии несчастного санитара. Вместе с ним собрался и доктор Лунин. Жан Гаврилович обещал завести его домой. Аня тоже уехала. С утра у нее была назначена встреча с важной клиенткой. Герцогини проводили гостью до такси и еще минут десять болтали о том о сём, заставляя водителя ждать. Теперь Алина и Полина беззастенчиво зевали над чаем с клубничной ватрушкой которую Марта испекла прямо во время ужина. Стоцкий и Гриша отправились ночевать к Сеньке в мансарду, а мы с герцогинями собрались в свой дом. Завтра утром у нас был запланирован поход по магазинам. Герцогиням по заре требовался новенький ноутбук, чтобы с его помощью связываться с отцом. На мой вопрос, чем плохи уже имеющиеся ноутбуки? Девочки дружно ответили «Костя, но они же старые». Как можно ставить старый ноутбук в новый дворец? Аргумент был убойный, и я согласился. Пока девочки помогали Марте убирать посуду, я вышел на крыльцо. Холодный северный ветер разогнал облака. В темно-синем небе висела ослепительно яркая луна в окружении искрящихся звездных россыпей. Я запрокинул голову и вдруг услышал в дальнем конце сада возню и рычание. Прислушался и различил голос рыжего. Лис неистово тявкал, захлебываясь от ярости. Что за чертовщина там творится? Не раздумывая, я сорвался с крыльца и помчался, перепрыгивая через грядки и петляя между черными стволами яблонь. Если бы не луна, точно бы обо что-нибудь споткнулся бы. Подбежав ближе, я отчетливо различил звуки грызни и стук камней. Затем кто-то жалобно взвизгнул. «Рыжий!» Я бросился на голос, на бегу, одевая ладони ледяной броней. На дальнем берегу пруда метались черные тени. Я не мог разобрать, что там творится, пока не включил магическое зрение, и только тогда увидел, что рыжего окружило свора бродячих псов. Черт их знает, как они пробрались на ферму. Но теперь эти твари пытались сожрать моего рыжего. Жан Гаврилович как-то объяснял мне, что под магические выбросы чаще всего попадают крысы, голуби и бродячие собаки. три основных вида городских живот. И теперь стая бродячих псов каким-то образом пробралась на ферму мастера Казимира и напала на моего лиса. На помощь лису пришли големы, но толку от них было мало. Собаки ловко ускользали от неповоротливых каменных великанов и сжимали кольцо. Магическая матрица рыжего сияла ярким светом. Он стоял, напружинив лапы, и следил за врагами, чуть поворачивая остроухую голову. Один из псов уже валялся на земле стремительным броском, Рыжий разорвал ему горло. Рыжий! Заорал я. Больше для того, чтобы отвлечь собак. Я рассчитывал их напугать, но вышло наоборот. Две черные тени метнулись мне навстречу. Я толкаю энергию в матрицу, и время застывает, словно желе. Пальцы рук взрываются болью, сквозь них прорастают кривые когти. Я снова превращаюсь в оборотня. Две лохматые твари медленно бегут ко мне. Я уворачиваюсь от их острых зубов и на бегу разрываю когтями косматое горло. Пёс мохнатым клубком катится по земле, а я слышу низкий утробный рев. Краем сознания понимаю, что тварь визжит, но звук замедляется и становится ниже. Вижу, как голем ударом каменной ноги отправляет одного из псов в полет. Тварь врезается в ствол яблони, и я слышу хруст собачьих костей. Второй пёс прыгает на меня. Приседаю и встречаю его ударом когтей в брюхо. Из распоротого живота хлещет кровь, тварь падает на землю, хрипит, но подняться уже не может. Моя матрица судорожно глотает магическую энергию умирающих тварей. Для этого достаточно одного прикосновения, неважно, когтями или ледяной паутиной. Разделавшись с тварями, которые напали на меня, я бегу к лису. Половина собачьей стаи лежит на земле, остальным сейчас самое время смыться. Но вместо этого они разом бросаются на Рыжего. Големы застывают в нерешительности. Между ними на земле катается рычащий и хрипящий комок из мохнатых тел. Я с разбега врезаюсь в него. Не обращая внимания на укусы, разбрасываю тварей, ломаю хребты и челюсти и добираюсь до лиса. Он успел схватить за глотку одного из псов, но остальные вцепились в него. Даже умирая, они продолжают сжимать челюсти. Несколько отчаянных ударов. Несколько торопливых глотков, и твари умирают. А я падаю на колени перед телом Рыжего. Он еще жив. Его бока покрыты кровоточащими ранами. Одна лапа вывернута под невозможным углом, а матрица разорвана в клочья. Я хочу взять его на руки. Но Рыжий неожиданно кусает меня за пальцы, вскакивает и ковыляет прочь. В нескольких метрах передо мной из темноты проступает наполненный светом тоннель. Магическая линия. Она опять стала видимой, и лис идет именно к ней, бредет на трех лапах, шатаясь и оставляя кровавый след на мокрой желтеющей траве. Несмотря на растерянность, я почти успел схватить рыжего. В последний момент он вывернулся и рухнул в светящийся тоннель, а я, не раздумывая, шагнул за ним и оказался внутри магической линии. Поток света сбил меня с ног и потащил, крутя и переворачивая. Я словно угодил в течение стремительной горной реки, и оно понесло меня вниз по скалистому склону. Я бестолково размахивал руками и ногами, но уцепиться было не за что. Ничего не осталось вокруг, кроме слепящего, безжалостного света, который тащил меня в полную неизвестность. «Рыжий!» — отчаянно закричал я. Или не закричал, а только подумал. Но в этом потоке света мысль прозвучала, как оглушительный крик. Сверкающая марево вокруг меня задрожала и потекло быстрее, а затем я почувствовал, что растворяюсь. Моя магическая матрица прорастала прямо сквозь кожу и соединялась с потоком света. Я превратился в немыслимую медузу и ощетинился тысячью щупалец. Магия волнами проходила прямо сквозь меня, сдирая остатки одежды, отслаивая мясо с костей и жадно облизывая сами кости. Наверное, именно так чувствовали себя твари, когда я разрушал их магические матрицы. Теперь я оказался на их месте и умирал так, как раньше умирали они. Я стремительно терял себя, растворялся в безжалостном сверкающем потоке, превращался в пятнышко света, неотличимое от остальных. Только мысль о том, что я должен найти рыжего, помогала держаться. «Рыжий, где ты?» Каким-то непостижимым образом я нащупал в пространстве света теплый живой комок, схватил его не руками, рук у меня к тому времени уже не было, притянул к себе чудовищно разросшейся матрицей и вывалился вместе с ним в холодную осеннюю темень.